Глава пятая. Вероника. Баллахей. Когда мы возвращаемся в Баллахей после утреннего сбора мусора... Я намереваюсь принять горизонтальное положение и отдохнуть. Поэтому я решаю ненадолго оставить Дейзи с Эллен. Однако не успеваю я дойти до прихожей, как внезапно из кухни выбегает Эйлин. Она закрывает за собой дверь. «Миссис Макриди, мы можем поговорить с вами наедине». Жужжит она мне на ухо. «А как же Дейзи?» Она увлечена просмотром покемонов, это отвлечет ее ненадолго. — Очень хорошо, но тогда мне потребуется чашка чая. — Конечно, кто бы сомневался, — бормочет Эйлин себе под нос. Она снова исчезает за кухонной дверью, а я в это время бреду в уютную гостиную, гадая, что же могло произойти. Вскоре Эйлин присоединяется ко мне с чашкой чая в руках. «Что случилось, Эйлин?» «Вам пришло электронное письмо». «Оно от...» Она понижает голос. «Роберта Сэдлбоу». «А, от моего старого друга Сэра Роберта», громко отвечаю я. «Признаюсь, я горжусь этой дружбой». «И еще одно письмо. С острова Медальон». От вашего внука Патрика. Я прекрасно помню имя своего внука, Эйлин, спасибо. Я их распечатала для вас, вот они. Эйлин протягивает мне два листа бумаги, и я тут же их выхватываю. Я оглядываю полку камина, комод и журнальный столик, но все тщетно. Моих очков нигде не видно, они постоянно куда-то пропадают, и это чрезвычайно утомляет. «Очень хотелось бы, чтобы люди перестали трогать мои вещи». «Мисс Макриди, извините, я не смогла удержаться и прочла их», — признается Эйлин. «Это совершенно нормально. Я прекрасно знаю, что она читает каждое письмо, отправленное мне по электронной почте. Просто не может устоять. Хотите, я прочитаю их вам вслух?» — спрашивает она. очевидно, сгорая от нетерпения сделать это. — Ну, давай. — Возможно, вам стоит присесть, миссис Макриди. — Я опускаюсь в кресло королевы Анны. Ее слова меня встревожили. Я замечаю, что Эйлин крайне взбудоражена, потому что, когда она забирает обратно письма, ее руки дрожат. — Тогда я начну с... «Письма сэра Роберта, да?» «Как пожелаешь, Эйлин!» «Моя дорогая Вероника», — начинает она, «от этих слов у меня тут же поднимается настроение. Уже много лет никто не писал мне такое в письмах. Представить себе, я ведь познакомилась с сэром Робертом всего несколько недель назад. Надеюсь, вы не будете против, что я прошу вас о таком странном одолжении в письме». Я хотел изложить суть дела письменно и чтобы информация дошла до вас как можно скорее. Перейду сразу к сути. Во время нашего знакомства на Рождество я упоминал, что вскоре отправляюсь в Австралию и на Фольклендские острова, чтобы снимать там новый сезон документальной передачи о морских птицах. Эйлин смотрит на меня и широко улыбается. «Умоляю тебя, Эйлин, сделай одолжение, читай дальше». Она повинуется. Мы с продюсерами много обсуждали, как сделать программу более интересной для аудитории. Мы решили, что лучшим решением будет снять сериал про пингвинов, потому что это очаровательные птицы. Но, как вам известно, в последние годы я уже снял документальный фильм «Будни пингвинов», и нам очень бы хотелось показать свежий взгляд на этих замечательных птиц. Мне показалось, что он собирался перейти к сути, ворчу я. А затем даю элен знак «продолжать». Многие люди чувствуют свою беспомощность, когда речь идет об изменении климата, потому что отдельным индивидам не под силу что-то изменить. Поэтому продюсеры нашей программы решили рассказать о том, что может сделать каждый из нас, чтобы помочь сохранить дикую природу. Я вспомнил о том, как вы... Ежедневно собираете мусор на побережье. Благодаря блогу Терри про пингвинов вы стали очень популярны. Храбрая женщина с невероятной историей. И, возможно, вы не осознаете этого, но у вас появилась собственная фанатская база в социальных сетях, когда Терри опубликовала ваши фотографии с Пипом. Теперь ваше имя неразрывно связано с пингвинами, их спасением, и вы стали настоящим, как лучше это сказать, настоящим амбассадором пингвинов. Эйлин снова делает паузу. «Амбассадор пингвинов!» «Подумать только», — заключает она. Я бросаю на нее укоризненный взгляд, и она продолжает. «Во время нашей встречи я также отметил, как невероятно вы умеете изъясняться с помощью архаических слов и конструкций». «На этом моменте я невольно фыркаю». А еще у вас прекрасно поставленная четкая речь. То, что нужно, чтобы стать прекрасной ведущей. Прошу вас, скажите, если моя просьба неуместна, но я не могу не спросить. Не согласитесь ли вы отправиться в полностью оплаченное путешествие в Австралию или на Фольклендские острова? А может, сразу в оба места, чтобы поучаствовать в съемках в качестве моей соведущей? Голос Эйлин становится все громче и громче. И на последнем параграфе она не сдерживается и переходит на виск. «О, миссис Макриди! Миссис Макриди! Новое путешествие! И не с кем-нибудь, а с самим Робертом Седлбу! С сэром Робертом Седлбу и пингвинами!» «Я изо всех сил пытаюсь сохранить самообладание». Но внутри меня просто кипят эмоции. Упоминает ли он когда? Да, тут есть все детали. Совсем скоро. Он пишет, что уже в следующем месяце. Что вы будете делать? Сама идея такого предприятия кажется мне странной и нелепой, Эйлин. Но я думала, она затихает, заметно расстроившись. Я делаю глоток чая и аккуратно ставлю чашку обратно на блюдце. И правда, чрезвычайно странное и нелепое предложение, повторяю я суровым тоном. Поэтому я как следует его обдумаю. Эйлин радостно хлопает в ладоши. Я сижу неподвижно, но внутри меня... переполняет приятное чувство, которое лучше всего может быть описано словом «восторг». Да, я в восторге, в восторге с головы, с самых кончиков моих седых волос до ног, моих старых варикозных ног. Затем я вспоминаю. А что насчет другого письма, интересуюсь я? Эйлин заметно мрачнеет. Она берет в руки второе письмо, и я вижу, что на листе напечатана всего одна фраза.